боги ригведы пантеон-вет. Каким же богам молились, точнее приносили жертвы, арии Древней Индии? Старейшим из них, хотя и не самым популярным и могущественным, был дьявос, бог неба, отец богов аналогичный по статусу и имени не только древнегреческому Зевсу, но и латинскому понятию бог. Диус, Зевс, Деус Тео. Он и его жена, богини земли, Притхиви, считались прародителями мира, богов и людей. Центральной и наиболее популярной фигурой Видического пантеона Был их первенец Индра Бог тепла и света, дождя и бури Мудрец и воин Повелитель вселенной Гроза демонов Универсальный владыка Воспеванию его доблести и деяний Посвящены 250 гимнов Ригведы Очень известным и почитаемым ведическим богом был Агни, бог огня, как жертвенного пламени, так и домашнего очага. Агни считался покровителем семьи и дома, дарителем счастья и здорового потомства, кем-то вроде посредника между землей и небом, людьми и богами. Молодой благожелательный Агни был всеми любим. Почти двести гимнов Ригведы посвящены этому богу. Страница 188. Важное место в ведическом пантеоне занимал Сома, бог опьяняющего напитка необходимого для церемониала жертвоприношения. Как напитку, так и Богу приписывали чудодейственную сверхъестественную силу. Такую же силу приписывали Арии и некоторым другим богам, менее широко представленным в Ригведе, но также обладавшим немалым могуществом. Среди них Бог Солнца Сурья, Божества Митра, бог света и дня, и Варуна, бог ночи, хранитель вечного порядка, знающий все обо всех, наказывающий виновных и прощающий покаявшихся. Бог Рудра, покровитель ветра и разрушительных сил, а также владыка лечебных трав, патрон исцелителей. Менее известными и почитаемыми были жены богов, чаще именовавшиеся по мужу. Индрани, Варунани, Агнаи. Лишь немногие из богинь Ушас, Сарасвати, Мать-Вет-Вач играли самостоятельную роль в пантеоне. У ариев, как и у древних греков, кроме полных богов, были и полубоги, из которых наиболее известны апсары, вариант греческих нимф. Апсары соблазняли богов и героев, но более и охотнее всего аскетов-отшельников, которые, впав в грех, теряли тем самым приписывавшуюся им сверхъестественной силу власть в мире богов. Среди полубогов и героев арии выделяли также небесных певцов, гандхарвов, танцовщиков, часто принимавших хорошо известной по греческой мифологии облик кентавров, полулюдей, полулошадей.